Глава вторая. Но в тот вечер в спальне ее не оказалось. Он вышел в прихожую, поднялся по лестнице в бывшую комнату для прислуги, располагавшуюся над кухней. Она была тесной и низкой, крохотные окна выходили во двор, но Бергет нравилась эта теснота. Нравились две двери, одна внизу, другая наверху, и она устроила себе в этой коморке кабинет. Он постучал, Бергит не любила, когда ее беспокоили, особенно неожиданными визитами. Не дождавшись ответа, он открыл дверь. На письменном столе царил образцовый порядок. Слева высилась стопка бумаги, справа лежала авторучка, которую он подарил ей много лет назад. На стене у окна висела записка, написанная ее почерком. Он знал, что не должен ее читать. «Ты получил...» Он не стал читать дальше. Бергит лежала в ванне... Голова ее была под водой, волосы свисали с края ванны. Он приподнял ее голову. Вода давно остыла, судя по всему, она лежала здесь уже несколько часов. Он вытащил ее из воды настолько, чтобы положить голову на край ванны. В современной ванне она не смогла бы так глубоко погрузиться в воду. Почему они не завели себе современную ванну? Им обоим нравилась эта глубокая длинная ванна в стиле модерн, Они часто вместе лежали в ней и не пожалели денег на ее ремонт. Он стоял и смотрел на нее, на ее груди, левая была чуть больше правой, на ее живот со шрамом, на вытянутые руки и ноги, на ладони, словно парившая в воздухе над дном ванны. Он вспомнил, как она несколько раз собиралась сделать пластическую операцию и уменьшить левую грудь, но так и не собралась. Вспомнил, как испугался, когда ее увезли в больницу с острым аппендицитом как она играла на рояле своими длинными пальцами. Он смотрел на нее и понимал, что она мертва. Но у него было такое чувство, что он потом расскажет ей обо всем этом, о том, как увидел ее мертвой, лежащей в ванне. Словно она умерла не навсегда, ненадолго. Ему следовало вызвать скорую помощь, но спасать было уже некого, так что он мог не торопиться. К тому же он терпеть не мог шума и суеты, Ему стало не по себе при мысли о машине скорой помощи, въезжающей во двор с мигалкой и сиреной, о санитарах с носилками, полицейских, пристающих к нему со своими вопросами, криминалистов со своей дактилоскопией, любопытного домоправителя. Он сел на край ванны. Хорошо, что глаза у Бергит закрыты. Он представил себе, как она смотрит на него застывшим пустым взглядом и поежился. Если бы она умерла от инфаркта или апоплексического удара, они были бы открыты, но она уснула. Просто уснула? Просто слишком много выпила или вдобавок к алкоголю что-то приняла? Он встал, подошел к аптечке, не найдя в ней пачки валиума, которая там обычно лежала, нажал ногой на педаль мусорного ведра и увидел на дне пустую коробку и выпотрошенную алюминиевую фольгу. «Сколько же таблеток она приняла?» «Может, она просто никак не могла уснуть, а может, не хотела больше просыпаться?» Он снова сел на край ванны. «Что же ты хотела, Бергит?» Он уже много лет с тревогой наблюдал за ее депрессиями. Несколько раз пытался отправить ее к психотерапевту или психиатру. У него были друзья-врачи, которые могли бы ей помочь, но она не хотела никакой помощи. «Это вовсе не депрессия», — говорила она. «Никаких депрессий вообще нет. Есть люди с меланхолическим темпераментом, и это как раз ее случай. Она не хочет, чтобы ее с помощью таблеток превращали в другого человека. А то, что каждый может и должен быть уравновешенным и уверенным в себе, это новомодная чушь. Она и в самом деле даже в обычном состоянии была задумчивей, серьезней и печальней других. С юмором у нее все было в порядке». Ее вполне могла развеселить какая-нибудь курьезная ситуация или шутка, но ей чужда была та игривая легкость, то иронично надменное выражение, с которым друзья или коллеги обсуждали книги и фильмы, говорили об общественной жизни или политике. Еще более чуждым было ей то, что политики и художники не принимали всерьез сами себя и то, чем они занимались, а довольствовались тем, что их деятельность была объектом внимания, Неважно какого, восторженного, удивленного или возмущенного, все серьезное она принимала всерьез. Только потом, после падения Берлинской стены, когда он поближе познакомился с книготорговцами из Восточного Берлина и Бранденбурга, он понял, что в этом Биргет была дочерью, плотью от плоти ГДР пролетарского мира, которая пыталась сочетать буржуазность с прусским социалистическим энтузиазмом и всерьез относилась к культуре и политике, как когда-то буржуазия, со временем утратившая этот навык. С тех пор он смотрел на нее другими глазами, с уважением и печалью о том, что имел, но потерял его мир. «Нет, это не меланхолия довела ее до самоубийства», Меланхолия и красное вино лишь наполнили ее члена усталостью, погрузили ее в полусон, и она не захотела ждать, когда наступит сон. Решила поторопить его, и он пришел и убил ее. «Куда тебе было торопиться, Бергит?» Но он хорошо знал ее болезненную нетерпеливость. Именно эта нетерпеливость и не давала ей спокойно снять туфли, положить в холодильник продукты, вымыть посуду, приготовить ужин — разобраться с выстиранным бельем, смерть от нетерпения. Он рассмеялся, пытаясь проглотить комок в горле. Потом встал и позвонил в скорую помощь, затем вызвал полицию. Зачем ждать, что это сделает врач скорой помощи? Ему хотелось покончить с этим как можно скорее».